Урывками священник занимался и образованием юного Кэдлса. Читать он его не учил, к чему, но внушал то, что для такого чудовища, конечно, куда важнее истинка Техизиса, Пусть не забывает о своем долге перед ближними и о том, что Бог беспощадно покарает его, если он когда-либо вздумает ослушаться священника и леди Вондершут. Уроки эти... Священник давал у себя во дворе, и прохожие слышали, как необыкновенно гулкий голос, еще совсем по-детски шипелявя и путаясь в длинных словах, нараспев повторяет основу учения Государственной Церкви. «Буду чтить короля и повиноваться ему и всем власть имущим, буду слушаться всех старших моих учителей и наставников, духовных пастырей и господ, буду смиренно и беспрекословно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 Пассажиры поездов часто видели его из окон вагонов. Уткнувшись с подбородком в колени, он сидел на земле где-нибудь на склоне холма возле каменоломи Терсли, куда его позднее отправили на работу. Поезд, видно, вызывал в нем смутные дружеские чувства. Иногда великан махал вслед огромной ручищей, а порой и кричал что-то непонятное своим странным грубым голосом.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 С пускался бежать со всех ног к излучней реки, чтобы перехватить там свои кораблики. Бежал он прямиком через лук Тормета, и видели бы вы, как бросались в рассыпную Торметовой свиньи, а ведь свиньям бегать вредно, от этого драгоценный жир превращается в жесткое мясо. А кораблики плыли мимо дома Леди Вондершут под самыми окнами,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 Ничего более соразмерного с его ростом никогда не выпадало ему на долю в этом райском уголке. После этого случая леди Вондершут в придачу к прежним притеснениям, обидам, несправедливостям издала в назидание провинившемуся новый строгий указ. Прежде всего, она объявила его дворецкому, да так неожиданно, что старик даже подскочил. Он убирал посуду после завтрака,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 и он без труда таскал в ней чемоданы, пакеты и всякую другую поклажу. Это была новая игра. Она нравилась Кэдлсу, но однажды Кинклу, управляющий, увидал, как он по распоряжению леди Вондершут выворачивает из земли огромный камень и возымел блестящую идею отправить его в принадлежавшую меледи каменоломню в Терсли-Хенгере по соседству с Хикли-Браун.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 Я слышал, что Кинкл сделал из него очень выгодного для леди Вондершут работника. Ведь обходился он совсем дешево, его только приходилось кормить, и все равно меледи вечно жаловалась, что этот урод впился в нее как клещ и пользуется ее добротой. В ту пору юный Кэдлус носил какую-то хламиду из мешковины, залатанные кожаные штаны,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 Моторные жуки прозвали их мальчишки, что перепуганная леди Вондершут поспешила уехать за границу.